Глава вторая. Таблетки помогают переносить будничные тяготы. Сан-Антонио, штат Техас. Воскресенье, 26 ноября, 8:00. Детектив из отдела расследования убийств Тео Мазур остановился на обочине шоссе I-35 в 20 милях от Сан-Антонио рядом с микроавтобусом криминалистов и скоплением машин полиции и чрезвычайных служб округа Бексер. Машины с мигалками полностью перекрыли две полосы шоссе, ведущей на юг, и полицейский в форме направлял недовольных водителей в объезд по дороге, проходящей параллельно шоссе. Утреннее солнце заливало тёплым светом бесконечные мили кустов, низких колючих деревьев и краснозёма. Мазер выбрался из своего внедорожника, и тотчас же температура за 70 по Фаренгейту напомнила ему о том, как далеко он находится от своего дома. Ничего похожего на бодрящий морозец и запах снега. Никакого грохота поездов городской железной дороги и клаксонов машин на забитых улицах Чикаго. Мазер перешёл из управления полиции Чикаго в Сан-Антонио всего полгода назад. Смена обстановки до сих пор чувствовалась остро, и непривычная погода составляла только часть проблемы. То, что в Чикаго было на чистом автоматизме: ориентироваться на улицах, ужинать в любимом ресторане, проводить время с друзьями или чёрт возьми, просто знать по именам всех патрульных, здесь уже не воспринималось как что-то само собой разумеющееся. Чтобы добраться до места преступления, обязательно требовался навигатор. Встреча с полицейским в форме становилась тренировкой памяти на имена. То, что в Чикаго получалось совершенно естественно, здесь требовало времени. Переехать на юг пришлось после того, как бывшая жена Мазура Шэри 7 месяцев назад сказала, что вместе с их общей дочерью Алисой перебирается в Сан-Антонио. 2 года назад их единственный сын Калеб умер в младенчестве. Мазур считали мальчика подарком судьбы, полученным после многих лет бесплодия. Смерть Калеба опустошила обоих и окончательно разбила треснувший брак. После этого Мазур и Шэрри, если не были вместе с Алисой, занимались каждый своим делом. Его прозвали в капитаны. Шэри ушла из городской администрации в юридическую фирму, платившую жалование, измерявшееся шестизначными цифрами, достаточно чтобы оплачивать обучение дочери в частной школе, а затем в колледже. Когда Шери за несколько дней до подписания окончательного соглашения о разводе объявила о переезде, родственники, друзья и товарищи по работе ожидали, что Маза останется в Чикаго и будет при первой возможности навещать дочь. Никто не мог представить, что он откажется от работы, от пенсии и от родных. Однако у него остался только один ребёнок, и он не мог допустить, чтобы дочь у него отобрали. Хрустя штиблетами по гравию, Мазур направился к жёлтой ленте, которая была обозначена место преступления, и дежурившему у неё полицейскому в форме. На противоположной стороне шоссе уже стояли несколько фургонов съёмочных групп телевидения. Корреспонденты вещали перед камерами в прямом эфире. Мазур прошёл за оцепление, кивнув полицейскому, фамилия которого, судя по нашивке на груди, была Джеррико. Нет ничего хуже, чем работать в день благодарения, пробормотал он. За год каждому полицейскому приходится работать в некоторые праздники, но поскольку Мазур теперь как новенький стоял на самой нижней ступени иерархической лестницы, он вынужден был работать во все. Это означало, что праздник для него сводился лишь к пятиминутной встрече с дочерью по пути к месту очередной похоронщины. Смерив его взглядом, полицейский пожал плечами, очевидно, не испытывая ни малейшего желания вступать в разговор с чужаком, своим появлением отнявшим место в убойном отделе у кого-то из здешних ребят. «Что поделаешь?» Мазур сделал то, что получалось у него лучше всего, когда он был в ярости. Он улыбнулся. «Будем надеяться, на Рождество нам дадут отдохнуть. Лично я хочу на Новый год побыть дома». «Точно». Улыбка Мазура исчезла, как только он достал из кармана латексные перчатки и натянул их на руки. Кто прибыл на место первым? Я. С трёх ночи тут, ответил на звонок муж жертвы. Откуда муж узнал, что искать её нужно здесь? спросил Мазур. Она ему позвонила, сказала, что у неё сломалась машина. Успела назвать последний съезд с шоссе, мимо которого проехала, после чего её телефон отключился. Полицейский сверился с записной книжкой. Муж жертвы Мартин Санчес. Он говорит, что это его жена, Глория Санчес. Постойте. Эту фамилию я уже слышал. У них с мужем четыре автосалона. Она постоянно появляется в рекламе именует себя королевой автомобилей. Всё время придумывает какие-нибудь хлёсткие слоганы. Эти слова вызвали у Мазура в памяти образ жгучей брюнетки в красном блестящем платье со скипетром в руке, фальшиво распевающей о Рождестве в июле, где её муж сидит в патрульной машине. Оглянувшись на белый с чёрным Крайслер, Мазур увидел силуэт сидящего сзади мужчины, уронившего лицо в руки. Хорошо. Я сейчас к нему подойду. Были проблемы с тем, чтобы обеспечить неприкосновенность места преступления. Джеррика оглянулся на противоположную сторону шоссе. Пара журналистов пытались пролезть под ленты, но мы их шуганули. I-35 или просто автострада и трасса для жителей Техаса тянется на север и на юг, простираясь на 1500 миль от техасского Лареда до самой Миннесоты. Автострады славятся своими высокими скоростями и обилием аварий. За последние пару месяцев Мазур несколько раз выезжал на место гибели на шоссе, но это были несчастные случаи. Как она умерла, спросил детектив. Застрелена в упор в грудь. Мазур окинул взглядом бескрайний горизонт оранжево-бурой почвы и чахлых деревьев. В нескольких милях дальше по шоссе была заправка с магазином и парой заведений быстрого питания. Однако на этом отрезке пути жертва была предоставлена сама себе. "Наихудшее место для поломки", пробормотал Мазур, не обращаясь ни к кому конкретно, и повернулся к Джеррику. "Кто занимается экспертизой?" "Дженни Колхум. Она здесь уже 2 часа." "Знакомое имя." Дружелюбная, насколько помню, мазур это хорошо. За сегодняшний день с него уже достаточно агрессивно-пассивного вздора. Когда вы сюда приехали, здесь больше никого не было, только машина мужа. Глория Санчес ехала вон в том белом седане. Не та машина, которую можно ожидать от владельца автосалона. Да. Спасибо, Джерика. И в следующий раз будьте менее словеохотливы. Пока его длинные ноги пожирали расстояние в 20 шагов до белого седана и колхун, Мазур заметил, что правое заднее колесо полностью спущено. Никаких других видимых повреждений машины не было. Экспертом-криминалистом была высокая стройная женщина со светлыми волосами, заколотыми в высокий пучок. За эти несколько месяцев Мазуро уже пару раз приходилось работать вместе с колхун, и он пришёл к выводу, что она делает своё дело добросовестно. Не отрываясь от вида искателя фотоаппарата, криминалист сделала несколько снимков. Это дало Мазуро возможность осмотреть то, что осталось от Глории Санчес. Белая блузка жертвы обильно пропиталась алой кровью. Правая рука, лежащая на левом бедре, окаймлена тонкими золотыми браслетами, подмигнувшими мазуро в лучах утреннего солнца. На безъименном пальце в обручальном кольце сверкает бриллиант в 4 или 5 карат. С тонкой шеи спускается жемчужное ожерелье, а на полу справа валяется раскрытая чёрная кожаная сумочка из модного салона. Из сумочки вывалились бумажник и чековая книжка. Каким бы ни был мотив убийства, это явно было не ограбление. Ранение в грудь вызвало мгновенную смерть. Снаружи на двери и слева на шее темнели кровавые отпечатки пальцев. Детектив явственно представил себе, как объятый паникой муж распахнул дверь и пощупал пульс. Стекло в левой передней двери было опущено, однако следы крови на кнопке отсутствовали. Жертва сама опустила стекло перед убийцей. Подняв взгляд, Колхун улыбнулась. Доброе утро, детектив. Со скрипом растягивая латекс, Мазур просунул руки глубже в перчатки. Как это вас угораздило работать в такую смену? Я сама вызвалась. Семьи же нет, можно и поработать. Вы просто прелесть. Расскажите, что у вас есть. Как сами можете видеть, жертва была убита выстрелом в грудь. Я вижу кровавые отпечатки пальцев. Муж в панике трогал жертву. Стекло опущено. Совершенно верно. Криминалист сморщило нос, словно он зачесался, затем потерло им о плечо. Муж сказал, что когда он подошёл, стекло было опущено. Жертва доверяла своему убийце, заметил Мазур. Здесь в глуши одна, в сломавшейся машине, какой у неё был выбор? Калхун показала пластиковый пакет с сотовым телефоном. Это я обнаружила у неё на коленях. Я обработала телефон порошком и сняла несколько отпечатков. Муж дал мне пароль. На экране телефона появилась улыбающаяся Глория Санчес, стоящая рядом с губернатором Техаса. Густые светлые волосы не спадают на плечи. Голубое платье обтягивает изгибы тела. Джеррика сказал, что она позвонила мужу, но связь оборвалась. Аккумулятор заряжен? Калхун проверила. Полностью заряжен, но в здешних местах связь частенько пропадает. Она кивнула на соседнее сиденье. Там на полу лежал второй телефон, дешёвый кнопочный, никаких картинок на экране, полностью заряженный. Палёный. Валёнами назывались дешёвые телефоны с предоплаченными сим-картами, которые можно было купить за наличные в любом магазине складского типа. Такой можно выбросить после одного использования, не опасаясь за то, чтобы у него выйдет на владельца. Склоняюсь к этому. Калхун пожал плечами. Мазур изучил телефон. Зачем миссис Санчес мог понадобиться второй телефон? Возможно, это не её телефон. Это машины из автосалона, её сдают на прокат. «Возможно, телефон оставил тот, кто брал машину в последний раз». «Вы рассуждаете совсем как настоящий детектив». Кивнув, Мазур улыбнулся. «Стать детективом — это ещё одна ступенька на лестнице, ведущей меня к должности начальника отдела. Когда станете большой шишкой, не забудьте маленьких людей». На лице криминалиста появилась ответная скупая улыбка. «Вас я не забуду». «Спасибо, шеф». Мазур осмотрел телефон. «Спасибо, шеф». Вы проверили его на входящие звонки? Было 8 звонков с одного номера. С одного номера. Быть может, у жертвы был любовник? высказал предположение детектив. Я скажу так: она определённо что-то скрывала. И снова Мазур озадаченно посмотрел на машину. Ей было лет 5 или 6. Ни царапин, ни вмятин, никаких либо других следов аварии. Но ни как ни одна из тех роскошных машин, которыми торговала Глория Санчес. Она могла бы взять любую, а выбрала вот эту. Мазур выставил большой и указательный пальцы правой руки, изображая пистолет. Убийца стрелял с расстояния не больше двух шагов. Судя по брызгам крови, он стоял вот здесь. Один выстрел. Последнее слово за патологоанатомом, но я готова поспорить, что пуля разорвала сердце в клочья. Убийца даже не попытался забрать деньги и драгоценности. «Возможно, что-то пропало. Муж может знать». На сей день я лежал вскрытый пакет шоколада с арахисом. Рядом валялся смятый окровавленный чек. На подставке стоял стаканчик кофе на вынос. «Чек из местного магазина?» «Мне потребуется время, чтобы это выяснить». Насквозь промок от крови. Нагнувшись в салон, Мазур потрогал стаканчик, проверяя его вес». Стаканчик оказался полным, следы губной помады жертвы на крышке отсутствовали. Есть какие-либо признаки сексуального насилия? спросил детектив. Я ничего не вижу, но опять же, точный ответ даст вскрытие. Дёрнув ручку открытия багажника, Мазур обошёл машину сзади и увидел, что запаска и домкрат на месте. Больше в багажнике ничего не было. Опустившись на корточки рядом со спущенным колесом, теперь стоящим на ободе, он провёл по протектору. Ни гвоздя, ни шурупа. По всей видимости, прокол был совсем незаметный, и жертва проехала по шоссе какое-то расстояние, прежде чем заметила что-то неладное. Прокол такой, чтобы спустило не сразу. Разумное предположение. Когда вы здесь закончите, нам нужно будет поговорить. Вы знаете, где меня найти? Мазор подошёл к патрульной машине, в которой сидел грузный мужчина с густыми усами и взъерошенными седыми волосами. Он был в серой футболке, перепачканной кровью, в спортивных штанах и дорогих штиблетах на босую ногу. Откинув голову на подголовник сиденья, мужчина закрыл лицо руками, стиснутыми в кулаки. Детектив постучал в окно, и мужчина открыл глаза и поднял голову. В какой-то мгновение выражение его лица оставалось растерянным, словно он не мог сообразить, где находится. Затем нахлынуло сознание действительности, сменившее безумный взгляд на хмурую гримасу. "Я детектив Тео Мазур", представился Мазур. Мужчина выпрямился, похоже, он ничуть не уступал шести футам четырём дюймам Мазура. "Я Мартин Санчес. Глория Санчес. Это ваша жена?" "Да. Примите мои соболезнования." Маazor всегда начинал любезно. Он стремился понравиться как свидетелям, так и подозреваемым, потому что людям, даже убийцам, свойственно раскрываться перед теми, кто кажется им другом. "Это какой-то кошмар", произнёс мужчина тягучим тихосским выговором. Наклонившись к нему, Маazor чуть понизил голос. "Не хотите рассказать, что произошло?" Мартин Санчес потрогал массивный крестик на шее. Глория позвонила мне в час ночи. Я уже крепко спал. Она разбудила меня, сказала, что у неё сломалась машина и попросила приехать за ней. Успела сказать, где остановилась, после чего связь оборвалась. Что ваша жена делала здесь среди ночи? Глория ехала в Ларедок к своей матери, которая находится в доме престарелых. Она ездит в Ларада, по крайней мере, 3 раза в месяц. Вчера в автосалоне выдался напряжённый день, и Глория освободилась только в 11:00 вечера. Это её машина? Нет. Она ездит на серебристом Мерседесе. Вчера отправила мне сообщение, что её Мерседес на ремонте, и она возьмёт машину на прокат. Ни в коей мере не хочу вас обидеть, но эта машина старая, неказистая. Печально улыбнувшись, Мазро склонился к окну машины, словно разговаривая с близким другом. На такой машине могу ездить я, но никак не как ни королева автомобилей. Мартин Санчес оглянулся было на белый седан, но тотчас же поёжился и отвёл взгляд. Я не знаю, почему Глория выбрала эту машину. Обыкновенно она берёт модели люкс. Наверное, торопилась, а этот седан просто оказался под рукой. Глория всегда торопится, всегда занята. Он потёр затылок. Как далеко отсюда до автосалона? 30 миль. А кино с взглядом горизонт Мазур снова повернулся к Санчесу. Итак, она берёт машину на прокат, останавливается на заправке, чтобы купить шоколад и кофе, и в конце концов оказывается здесь со спущенным колесом. У Санчеса был вид убитого горем мужа, но среди убийц много талантливых актёров. Я не могу. Не могу взять это в толк. Скорбь и неверие в случившееся, которыми были пронизаны эти слова, показались следователю искренними. И её убили выстрелом в грудь в упор. Пулевое отверстие производит страшное впечатление. Это резкое замечание было сделано сознательно. Мазур хотел вывести Санчеса из себя, поскольку тот, как муж убитый, в настоящее время был главным подозреваемым. В глазах у Санчеса блеснули слёзы. Я никогда не забуду, как выглядела Глория, когда я подошёл к машине. Столько крови. Это какая-то бессмыслица. Кто-нибудь имел зуб на вашу жену? В делах она была жёсткая. Были те, кто её не любил. Но мне на ум не приходит никто, кто мог бы вот так её застрелить. Это случайное преступление. Убийца просто наткнулся на Глорию. Стекло в её двери было опущено. Ваша жена доверяла тому, кто в неё стрелял. Она определённо опустила бы стекло, если б к ней подошёл её муж. Это совсем не в её духе. Глория не из тех, кто доверяет первому встречному. Колесо спустило не случайно. Это подстроено умышленно. Чем дольше я служу в полиции, тем меньше верю в случайные совпадения. «В большинстве случаев жертва знакома со своим убийцей. Такое редко происходит случайно». Прищурив чёрные глаза, Санчес провёл ладонью по седой щетине на подбородке. Обручального кольца у него не было. «Что вы хотите сказать?» «У вас с женой были нормальные супружеские отношения?» «Да». Мазур указал на заскорузлые мозолистые руки Санчеса. «Обручальное кольцо вы не носите?» Тот не отвёл взгляд. «Да». Я механик. Я частенько его снимаю. Оно мне мешает. Я просто забыл снова его надеть. На сколько лет вы старше своей жены? На 15. Колоссальная разница в возрасте. Для нас годы не имели значения. Санчес вскинул подбородок. У вас были финансовые проблемы. Я хочу сказать, одета ваша жена хорошо, но все её побрякушки это не золото. Я работаю в гараже. Глория занималась продажей и цифрами. У нас бывали и взлёты, и падения, таков характер бизнеса. Но в последний год, по словам Глории, дела шли хорошо, и у меня не было причин ей не доверять. Сколько телефонов она носит с собой? Санчес наморщил лоб. Один. В машине был ещё один телефон. Вы об этом знали? Мазур кое-что смыслил в жёнах с похотливым взглядом. Бедолага муж узнаёт об этом в последнюю очередь. «Я второй телефон никогда не видел. Быть может, он принадлежал не ей». Косматы и брови сдвинулись. «Моя жена меня любила. И я её любил». «Вы ничего не имеете против того, чтобы сдать образец ДНК? Криминалист колхун вон там». Мазур неизменно сохранял тон небрежным и дружелюбным до тех пор, пока ситуация не требовала иного подхода. Она уже взяла у меня отпечатки пальцев. Хорошо. Я вам очень признателен. Мы проведём тщательный криминалистический осмотр машины и будет очень, кстати, иметь образец вашей ДНК, чтобы быстро вас исключить. Какой ещё образец ДНК? Вам засунут в рот ватную палочку? Это займёт всего одну секунду, зато вы избавитесь от лишних трат времени в будущем. Вам не придётся приезжать в полицейский участок. И снова тот же понебрацкий небрежный тон. Выставив вперёд подбородок, Санчес сверкнул глазами на следователя. Я не убивал свою жену. Я приехал сюда, чтобы ей помочь. В его словах прозвучала настойчивость, однако Мазур еще слишком плохо его знал и не мог определить, то ли он говорит правду, то ли чертовски хорошо лжет. «Как только мы исключим вас из списка подозреваемых, сможем заняться расследованием». «Я должен позвонить своему адвокату». «Это ваше право, но так у убийцы будет больше времени на то, чтобы скрыться». Увидев, что Санчес колеблется, детектив добавил... Это обычная процедура. Я поступаю так при каждом расследовании. Валяйте, Санчес стряхнул головой. Берите образец моей ДНК. Делайте всё, что считаете нужным. Мазур подозвал Колхун. Та положила фотоаппарат на переносной столик. Когда детектив объяснил, что ему нужно, она принесла из микроавтобуса набор для взятия образцов ДНК и тщательно провела ватной палочкой по внутренней стороне щеки Санчеса. «Я не убивал Глорию», — повторил тот. «Я приехал, чтобы ей помочь». По крайней мере, треть убитых женщин погибает от рук мужа, ухажёра или любовника. «Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы схватить убийцу». Санчес не то судорожно вздохнул, не то всхлипнул. «Что будет с моей женой? Кто за ней приедет? Куда её заберут? Мы отправим тело патологоанатому», — сказала Колхун. Как только медики-криминалисты произведут вскрытие, они с вами свяжутся, и вы сможете обратиться в похоронное бюро. Убрав ватную палочку в стеклянную пробирку, криминалист написала бирку и отнесла образец в микроавтобус. Похоронное бюро. Господи. Я всего несколько часов назад разговаривал с ней. Мазур внимательно следил за его телодвижениями. Санчо сломал руки и смотрел ему в глаза, что свидетельствовало о горе и о том, что он говорил правду. «Когда ваша жена позвонила вам, она никак не намекнула вам на то, что у неё неприятности, что её преследуют?» «Нет, она была недовольна, разозлена. В последнее время Глория стала очень вспыльчивой, и спущенное колесо её просто взбесило». «Почему она стала вспыльчивой?» Я несколько раз спрашивал у неё, в чём дело, но она отвечала, что это пустяки. Глория похудела, поэтому я рассудил, что во всём виновата какая-нибудь очередная глупая диета. Санчес провёл рукой по голове. Это какой-то кошмарный сон. Услышав звонок сотового телефона, Мазур проверил свой и сразу же сообразил, что это не он, а палёный телефон жертвы, который Колхун убрала в пластиковый пакет. Криминалист взяла пакет. На дисплее была надпись: "Заблокировано". Колхун осторожно открыла пакет и достала телефон. Это текстовое сообщение с приложенным видео. Мазур повернулся к Санчесу. "Я попрошу кого-нибудь проводить вас домой". Также нам будет нужна ваша рубашка для анализа. Рубашка, опустив взгляд, Санчес увидел кровь. В глазах у него снова появились слёзы. Да. Конечно. Плечи немолодого уже мужчины поникли, словно на него наконец в полной мере навалилось осознание случившейся трагедии. Вы позаботитесь о моей жене. Да, сэр. И снова вид у Санчеса был подавленный, растерянный, опустошённый. Она извлекала из себя все нужные эмоциональные ноты. Однако преступники также испытывают сожаление. Совершив убийство особо близкого человека, многие искренне скорбят по кончине того, кого только что сами убили. После того, как полицейский проводил Санчеса к патрульной машине, детектив повернулся к Алхун и прочитал текстовое сообщение. Доктор Кейт Хейден, ты меня не поймала. Кейт Хейден. Задумчиво пробормотал Мазур, пытаясь вспомнить, о ком идёт речь. Не найдя у себя в памяти никаких ассоциаций, он ткнул кнопку, загружая приложенное видео. В такой глуши сотовая связь работала медленно с перебоями, и на загрузку приложения ушло почти полминуты. Когда видео наконец загрузилось, Мазур увидел на экране застывший кадр с седаном Gloria Sanchez. Он нажал кнопку воспроизведения. Кто-то с видеокамерой обошёл стоящую машину Глории Санчес сзади и приблизился к передней левой двери. Вздрогнув, Глория Санчес оторвала взгляд от своего телефона и посмотрела прямо в объектив камеры. "У вас всё в порядке?" спросил мужской голос. "Похоже, колесо спустило". Взгляд Глории Санчес потеплел, она улыбнулась, сжимая в руке телефон. "Я в полной безопасности в своей машине и дождусь прибытия помощи". Поднятое стекло приглушило её слова. "Хотите, я могу заменить колесо?" "Что? Нет." Подняв взгляд, она моргнула. "Не стоит беспокоиться." И сверкнув глазами на свой телефон, снова принялась нажимать кнопки. "На этом участке шоссе связь есть не всегда. Я позвоню со своего телефона и вызову полицию или эвакуатор. Это было бы замечательно." Её улыбка растянулась шире. Перед объективом камера скользнула рука в перчатке, держащая телефон. Прошло несколько секунд. У меня тоже ничего нет. Вы можете ехать дальше, сказала Глория Санчес. Честное слово, со мной всё в порядке. Сотовая связь отсутствует, а у вас спущено колесо. Бросить вас в таком состоянии недопустимо. Я могу подбросить вас до ближайшей заправки и попросить там прислать эвакуатор. Правда? Она чуть опустила стекло. Конечно. Потребуется всего полчаса, чтобы сгонять туда и попросить кого-нибудь вернуться сюда. У вас есть аварийный фонарь? Стоять на обочине опасно. Кто-нибудь может зацепить. Ненавижу этот участок А-35. Глория Санчес оглянулась на темноту. Я от него также не в восторге, согласился мужчина. Я должна была быть уже в Ларедо. Заработалась допоздна. Тут мы с вами в одной лодке. Я отработал сверхурочную смену в больнице. Держусь только на крепком кофе и пакетике печенья из автомата. Господи, только этого мне сейчас не хватало. Снова взяв телефон, она ткнула несколько кнопок и выругалась. Откройте багажник. Дайте я взгляну на вашу запаску. Вы разбираетесь в машинах? Немного. Её напряжение заметно ослабло. Если вы каким-то чудом сможете заменить колесо, я буду перед вами в неоплатном долгу. Постики. Давайте сначала посмотрим, что я смогу сделать. Мужчина направился к багажнику, и в камеру мельком попал синий фургон. Разобрать в темноте номер было невозможно. Открылся багажник, и мужчина провёл рукой в перчатке по накачанному запасному колесу. Когда он вернулся к Глории Санчес, его дыхание не изменилось, оставаясь ровным и спокойным. Запаска тоже спущена. «Что? Этого не может быть. Посмотрите сами». На этот раз она полностью опустила стекло. «Я не хотела вас обидеть. Извините, у меня правда стресс. А я просто пытаюсь быть добрым самаритянином». «О, спасибо вам огромное». И тут появился пистолет. Глория Санчес отпрянула назад. Какого чёрта? Из дула вырвалась вспышка. Пуля поразила Глорию Санчес прямо в грудь. Она отлетела назад. Капли крови брызнули ей в лицо, на рулевое колесо, на приборную панель. Блузка, юбка, сиденье быстро пропитались кровью. Ты здесь не одна. Я рядом с тобой. Проклятие. Бросило Колхун. Он заснял убийство. За каким чёртом он захотел показать нам это, спросил Мазу, обращаясь скорее к себе самому. Возможно, хвалиться, возможно, гордиться. Детектив снова внимательно просмотрел видеозапись. Убийца осторожно смахнул прядь волос с лица Глории Санчес. "На мой взгляд, тут что-то весьма личное", заметила Колхун. "Или это часть ритуала?" Убийца оставил телефон, чтобы связаться с нами. Да, совершенно верно, согласился Мазур. Я могу попробовать проследить входящий звонок. Давайте, не теряя времени. Если у этого типа есть хоть какие-нибудь мозги, он воспользовался палёным телефоном и сразу же его выключил. Но иногда нам везёт. Я потороплюсь. Колхун достала свой телефон. Будем надеяться, что мы имеем дело с глупым убийцей. Краешки губ следователя чуть изогнулись в улыбке. "Уверен, вам довелось немало таких повидать. Как и вам в Чикаго?" Криминалист поднесла телефон к уху. "Сдаётся мне, что этот убийца умён". Мазура кинул взглядом автостраду. В памяти у него что-то словно щёлкнуло. На И-35 были и другие убийства. Женщина, ехавшая в одиночку, сломанная машина, затем выстрел в упор. Серийный убийца Или подражатель. С момента последнего нападения прошло 6 месяцев. Оно случилось дальше к северу, и тогда ФБР задержало преступника. Убийства смещались по шоссе последовательно на юг. Околхун сбросилась с соединения. Выругавшись, она перезвонила снова. Когда соединение было установлено, криминалист отвернулась от Мазура и объяснила, какой телефонный вызов нужно проследить. Плотный поток движущихся на север машин шумел, вынуждая Околхун прикрывать второе ухо рукой. Тем временем Мазур со своего телефона вышел в интернет. Ссылки загружались медленно, но наконец появилась статья про убийцу с I-35, известного как Самаритянин. Память не подвела следователя. Пятеро жертв были случайными. Все были убиты выстрелом в грудь. У всех что-то произошло с машиной. У одной кончился бензин. У другой было проколото колесо. У третьей выхлопная труба была заткнута тряпкой. В ФБР этим делом занимались агент Майкл Невада и доктор Кейт Хейден, психолог-профайлер из Куантико. Убийца обращался к доктору Кейт Хейден. Колхун вернула телефон в кармашек. В настоящий момент вызов отслеживается. Она взглянула на телефон Мазура. ФБР, вы правда хотите привлечь к этому делу бюро? Хочу. Нет. Но когда в жизни всё получается так, как хочешь?